Вася начинается экзамен. Надеюсь, Сидоркин, я не увижу, как ты сегодня списываешь контрольную. Я тот знает, надеюсь, Марья Петровна. <свят> <свят> сон, сон. На приеме у врача. Следующий, пожалуйста. Здравствуйте, доктор! У меня такое чувство, что мне все удивляются. Вау! Ой, только посмотрите, кто к нам пришел. продаются шинки козла недорого Гав, гав, гав, гав, гав, гав. гав, гав. У -у -у. Очень ревнивый Мус перед отъездом говорит своему другу Следи за моей женой, ладно? Угу. Если увидишь что-нибудь необычное У -у -у. Тут же мне телеграмму высылать хорошо, хорошо, хорошо Через три недели приходит телеграмма Срочно приезжай. Муз прилетает, тут зайдет к другу, спрашивает, что дело, в чем дело. Как ты уехал, каждый вечер к ней приходил какой-то музык. Уходил утром. Сейчас в телеграмму-то прислал, а? Ну, потому что необычное началось вчера. Музык не присол. Нет, Соня, не говори, Алисина мне с женщинами везет. А мне не везет. А меня вообще разводят.